Глава четвертая. Спустя минут десять пар начала снова медленно смещаться в сторону реки. Зверь притаился, понял, что его заметили, и не совершал никаких лишних движений. Но даже в таком случае девушка постоянно держала под прицелом то место, где замечала агрессивное животное. «Это не опасливость, это здравый смысл», — шептала она себе под нос, вспоминая одну из своих прошлых операций. Возможно, она ошибалась, зверь не нападет и просто сопровождает новых гостей. Возможно, что это просто ее паранойя и страх повтора того, что было в прошлом, говорили за нее. Но все равно она старалась быть готовой к любому стечению обстоятельств. Она старалась контролировать ситуацию, наблюдать за всем происходящим вокруг. Ее к этому готовили, ее тренировали огромное количество времени. И даже если повадки местного зверя отличаются от повадок аналогов земли, расслабляться не стоит. «Река», — едва слышно произнес Ярев микрофон шлема, чтобы не давить громкостью на восприятие девушки, но та все равно что-то недовольно пробормотала, вот только комендант не совсем понял, что именно. Дойдя до реки, они остановились и снова начали ждать. Зверь постоянно крутился где-то в пределах области восприятия, но приближаться не рисковал. Разум? Его зачатки? В головах двоих колонизаторов мелькало множество мыслей. Если одна думала, как избавиться от проблемы, второй рассчитывал, как можно от нее удалиться. В данный момент. Когда их будет больше, зверь точно не посмеет приблизиться к ним. «Буду говорить», – прошептал он в микрофон, а потом дождался кивка от девушки, которая дала понять, что готова слушать. «Зверь на нас не нападает, так как боится, скорее всего, именно того факта, что нас двое. Были бы мы поодиночке, напал бы сразу. Мясо, понятное дело, но если нас будет трое или четверо...» «Согласна», – кивнула девушка. «Сейчас идем по течению реки дальше. Я дам сигнал, когда можно будет свернуть». «Иди впереди, я буду следить за зверем. Он точно от нас не отстанет». Яр кивнул, подметив, что сейчас она перестала обращаться к нему на «вы», а говорила уже спокойно, словно признала его частью команды. Совпадение или просто так сказался стресс, или все же это из-за того, что он высказал такую идею. Ярив гадать не стал и спокойно сделал то, что попросила напарница. Они сейчас в одной лодке, и действовать надо было слаженно, иначе был велик риск лишиться жизни. А если они умрут тут, то два с небольшим миллиона человек погибнут в пределах этой звездной системы, так и не проснувшись. Берег в основном был песчаный. Временами лесная полоса доходила до воды. Где-то деревья были уже в воде, где-то деревья были уже в воде. Но, в принципе, идти было довольно легко. Скорость увеличивалась в прямом смысле этого слова в разы. Лея также стала со временем расслабляться, все меньше смотрела за спину, все чаще сама ускоряла шаг, давая понять, что все в тылах хорошо. «Ушла тигрица», — спокойным голосом произнесла она. Видимо, слишком далеко от потомства боялась отойти. И если что-то случилось, пропало быстро, внезапно. И тут следов ее присутствия больше нет, не видно. «Зато на тот берег глянь», — махнул я рукой в сторону левого берега реки. Когда-нибудь видела крокодилов с шипами по всей спине? Девушка раньше не обращала внимания на то, что происходит на противоположном берегу. Да, река не особо большая, но бурная, не позволит так легко напасть на них из засады, но твари, которые находились там, заставили ее напрячься еще больше. «Крокошипы», — спокойно произнесла девушка. «Может, так их и назовем?» «Эля», — уточнил у И.И. Ярев, но ответа не услышал. «Мы в низине похожи, связи нет». «Но я на всякий случай сделал фиксацию и занес в личное хранилище в шлеме фото этих тварей. Когда связь восстановится, сможем сделать это. Но потом. Впереди, кстати, скала. Обойти придется». «Я проверю, что за ней», — напряженно сказала девушка. «Залезть смогу». Нажав на какие-то кнопки на своей броне, Лия закинула винтовку за спину и начала медленно забираться. Она ловко цеплялась даже за самые мелкие выступы, Но было по ней видно, что сил это требовало много, а сама она еще не совсем в себя пришла после пробуждения. Но ей повезло, скала была высотой всего десяток метров, так что, оказавшись наверху, быстро перевела дух и снова достала винтовку. «Скала длинная», — раздалось в наушниках у коменданта, — «метров сорок в сторону востока и примерно десять в ширину». «По эту сторону ничего нет», — прошлась посмотрела, а вот с восточной окраины — гнездо. И там явно кто-то агрессивный живет, в гнездовье кости, поэтому сейчас брошу веревку. Яр просто кивнул и стал ждать. Девушка отложила винтовку в сторону, начала копаться в своем рюкзаке, а потом зависла и присмотрелась в ту сторону, откуда они пришли. А потом громко выругалась, отбросила рюкзак в сторону, схватила снова свое ружье и сделала несколько выстрелов, казалось, в пустоту. Но тут раздался рев, дикий, первозданный от которого, как говорили в древности, если верить историям, душа в пятки уходила. Одиннадцатый машинально глянул в сторону источника и заметил сбросившую мимикрию тварь, у которой оказалась вырвана часть головы выстрелами, но она все еще была на ногах, неслась на всей скорости вперед. Расстояние стремительно сокращалось, тварь за один рывок преодолевала точно больше пяти метров, учитывая ее размеры. Земля буквально дрожала, было видно по деревьям, возле которых тварь скакала. В голове у Ярева промелькнуло, что именно благодаря этому девушка и засекла ту, но он также прекрасно понимал, что монстр просто так не остановится, доберется до них. Мгновение раздумия слегка согнулся в ногах, над головой раздалось еще несколько выстрелов, которые вырвали целые куски мяса у твари, а потом, в самый последний миг, он сделал рывок в сторону воды. Иного выхода не видел. Тварь нападала как раз под таким углом, что ей дольше было бы тянуться в сторону воды, нежели леса. И все же она его достала, зацепила лапой, ударила по стопе. «Твою!» – вскрикнул Яр, а потом погрузился с головой в воду. Миг, и он выскочил. Глубина около берега была хоть и небольшой, но он оказался по грудь в воде. Зато в следующий миг перед его взором оказалось то, что ему так хотелось увидеть. Мертвая тварь, которая на последних усилиях воли пыталась добраться до жертвы. «Сдохла?» — на всякий случай уточнил он у Лии, которая сделала еще один выстрел, контрольный, на всякий случай в область головы. «Не реагирует?» — точно сдохла, — кивнула девушка. «Не ранила?» «Не знаю пока. Не понимаю, но выхожу из воды. Думаю, речные обитатели не особо рады будут моему вторжению на их территорию». Покинув воду, первое, что сделал одиннадцатый, оценил произошедшее со своей ногой. На задней части голени обнаружил глубокую борозду от когтя, но не более. Не удалось твари его ранить, но если бы он не успел, если бы на мгновение позже сделал рывок, то был бы ему конец. Поднявшись на ноги, он тут же обнаружил сброшенную девушкой веревку и спокойно забрался по ней на скалу. Тут было более безопасно, так что он спокойно лег и дал волю своим чувствам они нахлынули целой волной. Сложно было думать. Страх и паника тогда его не сковали, зато сейчас шел полноценный эмоциональный откат. Шок, если говорить иначе. Он никогда ранее не оказывался в такой ситуации и не мог представить, чем бы все закончилось, если бы не было под рукой Лии, которая заняла столь удобную позицию. Три попадания в голову спустя минут десять нарушила тишину девушка. И монстр продолжал бежать. Две пули сначала надломили кости, последняя вырвала ее, и даже это ее не убило. Лишенная части мозга, тварь все равно лезла и хотела тебя сожрать, словно запрограммированная. Или просто сама не поняла, что уже мертва, отстраненно говорил Ярев. Человек, иногда лишившись почти всего тела, тоже может совершать некоторые действия. Видел, как одному указали на факт того, что у него нет половины тела на испытаниях. После этого он мгновенно умер. Просто мозг не понимал, что тело уже по факту мертво. А потом... «Смерть от шока!» – кивнул Лия. Тут же тварь убила то, что череп сломался окончательно после встречи со скалой. И, видимо, в последние мгновение все же она стала терять координацию. Иначе бы поняла твои намерения. Зверье такое спокойно читает, поверь. Видела, но все же страшный противник. Жаль, что на продовольствие не пустить, усмехнулся одиннадцатый. Столько мяса впустую. Да будем еще, спокойно отреагировала на это девушка. Но вообще, нужно продолжать идти. Нам примерно полтора километра в сумме осталось. После скалы метров двести по берегу, там, если верить карте, и свернем в сторону следующей капсулы. С другой стороны, спуск у скалы был пологий, поэтому спрыгивать даже не потребовалось. Хотя странно, что какая-то птица решила организовать себе тут гнездо, как казалось Лии, уязвимое место. Но в голове тут же мелькнула мысль, что это только приманка, на которую могут попасть другие, более наивные твари. В любом случае, странное – не трогать. Это правило уже не раз спасало ей жизнь. Дальше путь был спокойным до самого поворота в сторону капсулы. Свернуть пришлось чуть позже. Кустарник не позволил бы без потери времени и сил пробраться, так что пришлось его обойти. И пока не его обходили, до слуха двух колонизаторов донеслись звуки драки животных. «Видимо, за тушу дерутся», — хмыкнула под нос Лия. Но Ярев слышал ее слова, так что кивком поддержал. Он все еще шел первым, на всякий случай, плюс, если требовалось, ножом срезал то, что мешалось. Но эти звуки стихли довольно быстро, все же расстояние было приличное. Но на всякий случай, то место на карте пометили для проверки. Мало ли что там могло произойти. Может и враг появился, который разыскивает тех, кто приземлился на эту планету. Следы второй капсулы нашлись довольно быстро. Вот только как и подозревалось, она тоже была уничтожена. Ярев примерно на такое и рассчитывал, когда подметил несколько не самых приятных дыр в обшивке. Но надежда была, ведь они могли возникнуть при ударе о поверхность. Но нет. Внутри человека тоже сожгло буквально до костей. «Итого нас может быть максимум двенадцать», — грустно подметил Ярев. «Эля!» «Нас связи». С помехами, но все же проследовал ответ от иск И на его капсула. «Корректировка маршрута. Эта капсула тоже уничтожена. Пометь». «Пометила, но странно», — задумчиво говорила ИИ, что удивило слегка Ярева. «Оборудование говорит, что цель жива». Даже сигналы об этом подтверждающие пришли. Возможно, пострадал процессор при ударе. Но получаю картинку. Ошибка в оборудовании гарантирована. Нужно провести тестирование всех блоков капсулы, чтобы исключить ее в моих алгоритмах в будущем. Когда будет возможно, кивнул Яр. Но сейчас построим маршрут к следующей капсуле. Она будет последней, наверное. Или еще две получится найти. Точнее, добраться до них. До двух. Тут же дала ответ Элеонора. Упали на расстоянии в 150 или 200 метров друг от друга. При падении судя по показателям были сгруппированы, но в последний момент были разъединены. Вероятнее всего сцепились в космосе, а разъединились при ударе. Если статистика будет такая же, то в одной из них вы гарантированно найдете живого человека. Ждем карту, произнесла уже Ли, дав понять, что без понимания, где именно упали другие капсулы, найти еще кого-то будет практически нереально прошло несколько минут после чего интерфейс у двух колонистов моргнул карта обновилась это позволило спокойно продолжить путь лес уже подходил к концу так что идти было в разы проще кустарников также было в разы меньше но после произошедшего разведчица постоянно смотрела по сторонам чем дольше они тут находились тем больше она понимала что зверье тут имеет больше особенностей чем аналогичные на земле условия развития конкуренция Эволюция решила пойти иным путем, что сказалось на том, как ведут себя местные обитатели. Но все было спокойно. Вокруг места посадок обычно зверья не было, все понимали, что опасно. Но в любом случае Лия не снижала бдительности. Два вида замеченных хищников плюс гнездо с костями явно давали понять, что тут в основном хищники. Травоядных даже с расстояния ни разу не было замечено. Четвертая капсула через две сотни метров... «В низине!» – задумчиво проговорила девушка. «Пятый еще через две сотни!» «Вон на той возвышенности!» – указала она винтовка. «Вижу ее через прицел. он не видно. Та, которая в низине...» «Не вижу. Нужно проверить. В любом случае маршрут прямой». «Давай так!» – покрутил головой Ерев. «Ты оставайся тут, следи за ситуацией. У тебя есть оптика, плюс высоты лучше видно обстановку вокруг». «Если что, я смогу быстро добраться до тебя». Вроде пришел в себя после приземления. «Приемлемо», – кивнула девушка. «Только дай мне несколько минут. Найду позицию получше, дам сигнал, когда можно будет начинать спуск». На всякий случай он несколько раз останавливался, смотрел, куда ступать. Ему не слишком нравился этот спуск. Много мелких камней, много едва заметных косточек, словно тут было какое-то местное кладбище. И чем ниже он спускался, тем больше становилось понятно. «Это русло реки», — произнес он, — пересохший. Нога порой вязнет в почве, сложно вытащить. Если что, прикрывай. Быстро, возможно, не доберусь, точнее, быстро точно не доберусь. Но и зверье точно не сможет быстро преследовать. Это хоть радует. Его и не видно, словно все избегают этого места целенаправленно. Следы бы тут за несколько суток не исчезли, почва такая. Так что, вероятно, даже не потребуется убегать, но я слежу. Не буду рисковать опускаться. спускаться. Правильно. Ладно, иду дальше. Тяжко, но надо. Примерно 20 минут потребовалось, чтобы преодолеть всю дистанцию. Чем дальше, тем тяжелее. Грунт не успел высохнуть до конца, и ноги вязли практически по колено. Но все же удалось добраться до капсулы, вот только уже было видно, что она уничтожена. В прямом смысле слова. Корпус был разорван на куски, его фрагменты лежали то тут, то там. Несколько блоков оставались целы и каким-то чудом еще работали. «Видишь, где можно обойти это место?» связался с «Нет, придется спускаться», спокойно ответил девушка. «Иных путей нет. А враг очень большой, длинный точнее. И да, это никогда была река, ты оказался прав. По левой руку видно плотину». «Некий аналог Бобров?» «Скорее всего, но не суть. Прикрывай тогда, я поднимаюсь. Когда поднимусь, пойдешь следом за мной». «Одиннадцать?» «Одиннадцать», кивнул Яр. «Но, думаю, будет куда меньше. Ладно, проверяем капсулу и возвращаемся на поляну. Если и та уничтожена, то придется самим вдвоем организовывать лагерь и ночное дежурство делить между двумя». Скорее всего, там цел человек, уверенно сказала девушка. По крайней мере, сколько бы ни пыталась увидеть пробоины у капсулы, не обнаружила. Надеюсь, что так, вздохнул Яр. Все, поднимаюсь. Первый шаг, второй. Нога провалилась еще чуть глубже. Триада ругани, снова шаг и еще один. Но чем дальше одиннадцатый уходил от места падения, тем легче было идти. Только теперь ему потребовалось сорок минут, чтобы забраться наверх. Подниматься не спускаться, с усталости подметил он, а потом включил микрофон. Готов. Можешь идти. Я слежу за обстановкой.